И как следствие, почти мгновенное перемещение из системы в систему Продолжительность жизни насельника составляло миллиарды лет. Он мог замедлять свой обмен веществ и мысли до такой степени, что путешествие в тысячу, десять тысяч или сто тысяч лет могло превратиться в ночь сна или занять время, необходимое для прочтения книги или для партии в какую-нибудь сложную игру. Кроме того, насельники и так уже были повсюду. Они заявляли, что расселились по всей галактике в ходе первой эпохи диаспоры, закончившейся, когда Вселенной было лишь два 2,5 миллиарда лет. Даже если они и приверяли, насельники были склонны к преувеличениям, оставалось неоспоримым фактом, что с незапамятных времен насельники в немалом числе присутствовали на более, намного более чем 99% всех газовых гигантов галактики. Хотя их как выяснилось, не было на Юпитере этот газовый гигант на задворках владения человечества отличался от других тем, что был сравнительно беден водой. Насельники считали его планетой пустыни и посещали редко. Проведя несколько веков реального и десятилетия мнимого времени с насельниками, Фасин был вполне убежден, что они презирают быстрых ну, виды вроде людей и других жителей Меркатории, которые испытывают потребность в червоточинах. И одновременно сочувствует им. С точки зрения насельников быть быстрым означало жить скоротечной жизнью и обречь себя на ранний конец. Жизнь имела неизбежную траекторию, естественную кривую. Эволюция, развитие, прогресс все это двигало наделенные разумом вид в определенном направлении. Вы могли лишь сделать выбор: бежать вам по этой дороге или тащиться по ее обочине. Медленные не спешили приспосабливались к данному масштабу галактики, к ее естественным границам, к существующей вселенной в целом. Быстрые же были убеждены, что дорогу нужно срезать, и казалось, были исполнены решимости изогнуть саму ткань пространства, подчинив ее своей безумной, нетерпеливой воле. Когда они проявляли изобретательность им удавалось претворить в жизнь свои желания, но тем самым они приближали свой конец. Они жили скоро и скоро умирали, оставляя на небосклоне неожиданный, величественный, но быстро исчезающий след. Насельники, как и другие медленные, хотели жить подольше, а потому были готовы подождать. Так что никто не мог взять в толк, зачем насельникам понадобилось строить тайную сеть ходов. Загадкой оставалось и то, как они сумели сохранить это в тайне на протяжении сотен миллионов лет, не говоря уже о том, как это согласовывалось с довольно очевидной изоляцией одного сообщества насельников от другого. И тем не менее, миф о насельническом списке продолжал волновать умы людей вообще, и конспирологов в частности, особенно во времена опасности и отчаяния, когда очень-очень хотелось думать, что тайная сеть ходов и в самом деле существует. Фашин соглашался с учебниками в том, что список Не случайно появился впервые во время войны взрывов, когда все галактическое сообщество казалось распадалось на части, и люди повсюду искали спасения, луча надежды. Тогда общее число порталов Артерии сократилось с прежних тысяч, рекорд того времени до менее тысячи. В самой нижней точке третьего хаоса во всей галактике оставалось менее сотни червоточин. И носильники не вышли тогда с предложением ко всем воспользоваться их тайной системой. Если этого не случилось в то время, когда свет цивилизации, казалось, готов был полностью исчезнуть из большой линзы, то когда же? Нелепой представлялась сама мысль о том, что насельники вдруг примчатся спасать вас. Список во многом привлекал и соблазнял своими масштабами. В нем содержалось более двух миллионов пар предполагаемых координат порталов, что давало около миллиона ходов, судя по всему, объединенных в гигантскую сеть. В эпоху расцвета третьего комплекса, 8000 лет ранее, существовало ровно 217390 ходов, связывающих галактику воедино, и, насколько было известно, этот максимум так никогда и не был превзойден. Есть ли насельнический список? И в самом деле перечислял существующие порталы и артерии, то он обещал невиданные в истории галактики перемены: установление связи между двумя миллионами систем, многие из которых еще никогда не подключались к Меркатории, возможность попасть в любую точку галактики, самая далёкой и бесконечно периферийной звезда, оказывалось всего в 10-20 годах пути от ближайшего портала почти мгновенное возрождение в масштабе неслыханном за почти 12 миллиардов лет существование живучей, но периодически затухающей цивилизации всеохватного галактического сообщества. Фасин и почти все его коллеги-наблюдатели считали, что эта надежда не сбыточна. Насельникам не было нужды демонстрировать какие-либо признаки того, что они пользуются червоточинами. Будучи насельниками, они естественно заявляли, что являются специалистами по технологии порталов и артерий. И, конечно, ничуть не боятся пользоваться ходами, просто не видят в них необходимости. А если они когда-то и были всерьез заняты постройкой червоточин, то эти дни давно миновали. В любом случае сам список, который имелся в библиотеках и хранилищах, был размножен за прошедшие сотни миллионов лет в неимоверных количествах и доступен любому имеющему выход в базы данных, еще не был финальной точкой в этой истории. Он только давал приближенные координаты двух миллионов газовых гигантов в двух миллионах систем. Требовалось определить более точное местоположение входов и выходов червоточин. Наиболее очевидными местами поиска были точки либрации или троянские точки, гравитационно устойчивые пункты на орбитах или в межорбитальном пространстве различных планет данных систем. Однако эти сведения были давным-давно уничтожены. После чего все стало куда сложнее. Теоретически устье хода могло находиться на любой устойчивой орбите в любом месте системы, и обнаружить его было невозможно, если только вы не упирались в него лбом. Рабочие порталы имели ширину около километра и эффективную массу в несколько сотен тысяч тонн, тогда как подвергнутой усадке, стабилизированный и запрограммированный на сохранение этого состояния портал с помощью относительно простых автоматических систем мог располагаться на орбите практически в любом месте, даже в облаке Орта системы, оставляя гравитационный отпечаток весом менее килограмма. Проблема состояла в том, как описать его местонахождение. Предположительно, существовал дополнительный набор координат или даже некая математическая операция преобразования, которая волшебным образом позволяло получить из любого заданного ряда координат в исходном списке точные данные о расположении портала в системе. Очевидное возражение состояло в том, что, насколько было известно, за 400, как минимум, миллионов лет не было создана системы координат для надежного описания столь малых предметов, как портал. Если только червоточины каким-то образом не сохраняли автоматически все это время одно и то же относительное положение, Но с учетом небрежного и высокомерного отношения насельников ко всему высокотехнологичному, это казалось в высшей степени маловероятно. Итак, сказал образ, парящий над черной кастрюлей в центре аудиториума. Позвольте мне предположить, что нам всем известно, о чем идет речь. Он снова оглядел всех присутствующих, никто не возразил. Насельнический список, сказала голограмма предположительно дающий координаты двух миллионов древних порталов, относящихся ко времени третьей эпохи диаспоры, не принимался всерьез, В течение более четверти миллиарда лет считался выдумкой, мифом. Обнаружить так называемое преобразование, которое, как считалось, дополняет информацию, необходимую для доступа к тайной сети, не удалось. Впрочем, если оно и существует, то вряд ли от него будет толк. Тем не менее, Благодаря наблюдателю ныне Майору Таку всплыли новые сведения. Фасин снова почувствовал, что на него устремились взгляды присутствующих. Чуть менее четырех сотен лет назад, сказала голограмма. Наблюдатель Так участвовал в длительной экспедиции на планету насельников под названием Наскерон, а точнее в сообщество молодых насельников, объединенных в группу, носящую название Демоджрианский тайп. Находясь с ними, он познакомился с древним насельником, который в приступе щедрости, не этому виду, предоставил наблюдателю Тауку доступ в небольшую библиотеку, являющуюся частью более крупного хранилища. Тут все было перевёрнуто, не факты, а домыслы. С Вальсером Фасин провел несколько столетий, а с Димаджрянским трайба меньше года. Он надеялся, что в остальном информация адмирала будет более надежной, И тем не менее он вдруг ясно представил себе огромного, древнего, закутанного в пледы, украшенного живыми амулетами чуала волсиира, который с отсутствующим видом парит в своем огромном кабинете, чешевидном гнезде где-то в глубине потерянной секции заброшенного тучевого туннеля на краю гигантского затихающего шторма, который давно уже потерял силу и рассеялся тучи. Вы как тучи, сказал тогда волсир фастину